19. Антракт выплеснул публику в буфет. Те из господ, что не поместились за столиками и барной стойкой, бродили по фойе театра, пуская облака папиросного дыма. Агату обтекали потоки мужчин. Она стояла, как скала в открытом море, равнодушная и холодная. Ни на чей взгляд или призывную улыбку не ответила. Будто ей дела не было, что мимо ускользают набитые кошельки. Клиентов, разгоряченных барышнями кофешантано и зажигательными напитками, можно было брать тепленькими, лишь пальчиком по мани. Делать ничего не придется, все сами отдадут. Но она ждала только одного, и он наконец появился. Старательно избегая не в меру веселых господ, Пушкин подошел и подавил сильный зевок. «Зачем загубили мой вечер в этом пошлом театрике?» — спросил он, все таки зевая. Ей захотелось, чтобы победа была разгромной и окончательной, чтобы он поглубже увяз в собственной самонадеянности, а потом прозрел и понял, как ошибался. Ощутив ту самую щекотку радости, которая уже несколько дней не желала приходить, Агата постаралась не спугнуть победы раньше времени. Сегодня у нее будет особая добыча. «Как вам понравился спектакль?» «Спектакль? Точнее сказать, цирковой балаган», последовал ответ, завершённый борьбой с зевотой. «И вам ничего не показалось интересным?» «Госпожа Керн, мне не показалось. Я уверен, что хочу только одного — спать». Его легонько пихнули в живот. «Просила обращаться ко мне по имени» требовательно сказала она. «Ну, раз ничего не заметили достойного, в таком случае приглашаю отужинать. Завтрак был за вами, а ужин за мной. Согласны?» Ему протянули маленькую ладонь. Вот так сразу соглашаться было нельзя. Его хотели заманить в ловушку, а хищница должна сама в нее угодить. Пушкин поломался для вида, заставил себя поуговаривать, честно зевал и согласился. У театра мерзли извозчики. Первый в очереди согласился за полтинник цену грабительскую, отвезти в славянский базар. В другой ресторан Агата категорически отказалась ехать. «Где день начался, там он и закончится», — заявила она. Спорить с женщиной, которой пришла на ум шальная идея, не стал бы сам Лейбниц, не то что Пушкин. И он не стал. В отличие от позднего завтрака, ужин собрал полный аншлаг. Официант с трудом нашел свободный столик, да и то потому, что видел парочку утром и принял за постоянных гостей. Усевшись, Агата раскрыла меню и засмотрелась куда-то по левую руку. Пушкин глянул в ту же сторону. Причина интереса открылась легко. Через три столика ужинал Петр Филиппович Немировский, как всегда жадно поглощая пищу. Рядом с ним сидела его жена, наряженная в простое черное платье с глухим воротом, не вязавшаяся с атмосферой веселья, но указывающей, что дама носит траур. Он что-то сказал ей с набитым ртом. Супруга встала из-за стола, обошла его и взяла с дальнего конца графин с вином, до которого Петру Филипповичу лень было дотянуться». К ней на помощь несся официант. Успел как раз вовремя, чтобы подхватить из рук дамы графин и налить в бокал, сколько желал прожорливый господин. Официант хотел помочь даме сесть. Она отказалась и неторопливо пошла к выходу из зала. Агата следила за ними с таким интересом, будто давали представление цирковые артисты. «Ага, понятно». Вдруг проговорила она, старательно пряча улыбку. Пушкин вдруг понял, что не откажется от сытного ужина. Уж очень проголодался, и совесть не будет мучить, что его угощает дама и воровка. Ни крошечки не будет. «Что там нашли?» — спросил он. «Так, пустяки», — ответила она легкомысленно, глядя на удалявшуюся блондинку. «Вам, мужчинам, не понять. Заказывайте, что пожелаете». Вовремя оказавшемуся рядом официанту, Пушкин сделал заказ неприлично большой. Агата попросила чего-нибудь легкого, безразлично, чего, и еще заказала шампанского. Официант исчез, они остались один на один, кто-то должен был начать поединок. «Кажется, обещали показать убийцу», — сказал Пушкин. «Я всегда держу слово», — последовал ответ. «Шпаги обнажены». На выпад следовал ответный удар. «Ничего не видел». «Он был невдалеке от вас». «Где-то в зале?» «Чуть дальше. Прямо у вас перед носом». «Не умею различать затылки». «Он был на сцене». Кажется, Пушкин пропустил выпад, и его приперли к стенке. Он должен был почувствовать острие клинка на шее, но ничего не почувствовал. «Кто-то...» Из актеров, мрачно как побежденный, спросил он. Агата торжествовала. Берите выше, звезда всего представления. Пушкин задумался, чтобы дать женщине насладиться минутой славы. Не пойму, о ком вы. Он продолжал изображать непонимание, доходящее до тупости. Официант принес холодные закуски и бутылку неплохого шампанского. Налив даме, он развернул горлышко к бокалу господина усталого вида, но тот отказался. Чем сильно удивил? В славянском базаре шампанское принято пить ведрами, а чтобы отказываться... Водрузив бутылку в центр стола, официант наконец исчез. Не зная того, он подарил Агате лишние мгновения радости. «Поединок было пора кончать». Противнику осталось нанести последний решающий удар, после которого он будет просить пощады. А она подумает, как с ним поступить. Убийца! Знаменитый фокусник! Звезда театра Виволь, сеньор Альфонс Качини! В этот миг ее противник должен был вскочить от удивления, схватиться за голову или хоть подавиться холодной бужениной. Ничего подобного не произошло. Пушкин меланхолично жевал, спокойно глотал и не думал давиться. «С чего взяли?» — равнодушно спросил он. Радость победы немного поблекла. Не такого эффекта ожидала она. Агата не показала виду, как ей было неприятно. «Я это знаю», — ответила она с улыбкой. «На основании каких фактов?» мне не нужны факты у меня есть глаза и есть самое главное чувство и сердце какое отношение ваши чувства имеют к убийце они говорят мне что он и есть убийца я это чувствую женским сердцем каким образом Занудный господин уже не на шутку раздражал Агата еле держалась, чтобы не плеснуть ему в лицо шампанское, которое держало в руке для победного тоста. Она не заметила, когда поединок изменился не в ее пользу. Поверженный враг перешел в атаку, и уже она защищается. «Достаточно, я догадалась», — сказала она. «Как вы догадались?» Это становилось несносным. Мало того, что нагло жует в присутствии дамы, тоже голодный. Мало того, что отказался выпить с ней шампанского, она хотела предложить ему выпить на брудершафт, так еще и дерзит. Это спускать нельзя. Агата поставила неиспитый бокал. «Мой милый Пушкин», — сказала она с вызовом, «я вижу мужчин, как раскрытые карты. Это называют психология». «Психология — это лженаука» ответил Пушкин, разделываясь с Бужениной. «Всего лишь частный случай математической теории вероятностей. Иначе говоря, глупейшее и примитивное надувательство». Так и подмывало плеснуть ему в лицо шампанским и устроить скандал на весь ресторан. Но этот благородный порыв она сдержала. «Тогда докажите, господин сыщик, хоть при помощи вашей формулы сыска» что я ошибаюсь». Агата чуть не сказала, что готова сделать для него в случае проигрыша, но разумно промолчала. Пушкин неторопливо доживал, отёр губы салфеткой и бросил на стул. «Извольте», — с наглым и ленивым выражением на лице сказал он. «Ход ваших поступков прост». Вы отправились в ломбард Григория Немировского и затуманили мозги этому мелкому вору, приказчику Каткову. У него выудили, кто, по его мнению, любовник Ольги Петровны, жены Григория, а ныне вдовы. Наверняка он назвал Качини. Вы отправились в славянский базар, где запугали портье Сандалова тем, что работаете на сыскную полицию. Он показал Качине. Когда узнали, что фокусник живет в соседнем номере с убитым, последние сомнения отпали. Познакомились с ним еще проще, срезали из кармана портмоне, сделали вид, что поднимаете обороненную вещь, ну и назвались его поклонницей. Кочине было лестно, что баронесса из Петербурга им интересуется. Он клюнул. «Вы поехали в какое-нибудь известное кафе, например, к Сиу на Кузнецком мосту, Теперь Качини ждет с нетерпением новой встречи, где вы попытаетесь добиться от него признания. Вот и все. Примитивно и неправильно. Удар был беспощадный и холодный. Такого Агата не ожидала. Можно считать, она лежала повержена ее шпага выбита из рук, и теперь к ее горлу приставлен клинок. Сдаваться Агата не умела. Она собралась силами. «Даже если вы что-то угадали верно...» — начала она. «Я не угадываю». Последовал молниеносный выпад, который сбил с толку. «Хорошо. Не угадали. Узнали. Все равно вы не знаете главного». «Чего именно?» не убийца. Но он всего лишь слепое оружие». «Хотите сказать, что Ольга Петровна наняла его?» Агата невольно кивнула. «Это не имеет смысла», — сказал Пушкин, который едва удерживался, чтобы не начать есть снова. «Наоборот, вы забыли про бриллианты, которые принес с собой Немировский». «Качини убил ради бриллиантов?» «Нет, это была его плата за свободу Ольги Петровны. Только женщина могла такое придумать. Ей не нужен Качини, ей нужна свобода от ненавистного брака». «Вы с ней познакомились? Вот это интересно! Что скажете про вдову Немировскую?» «Как женщина», — выдавил из себя Пушкин. Клинок отошел от горла. Агата ощутила, что инициатива снова у нее в руках. «Она умная, сильная, милая и несчастная. Да, она преступница. Да, она хитроумным способом избавилась от мужа. Но я не смогу ее осуждать, тем более, что она заплатила такую цену, отдала все свои драгоценности. Но свобода не знает цены. У вас есть конкретные факты, чтобы обвинить ее? Они будут, обещаю. Значит, убийцу не нашли. Все это предположение, не более того. Такую обиду нельзя стерпеть. Мог бы проявить хоть каплю уважения. Агата вскочила, чуть не опрокинув стол. «Хорошо же, докажу вам, что права я. А вы, Пушкин, надутый, слепой, тупой, бездарный, расфуфыренный, пустоголовый, надменный, наглый, ленивый, никчемный индюк вместе со своей математикой и вашей формулой. Ну, погоди у меня!» С этим она схватила бокал, запрокинула его, чуть не одним глотком опустошила, с размаху саданула им об пол, брызнув осколками, и кинулась вон из зала. Бег ее провожало множество мужских взглядов, трезвых и не очень, пока она не исчезла в коридоре гардероба. Пушкин не шелохнулся. Воткнул салфетку в разрез сюртука и положил на тарелку мяса столько, сколько хотел. «Ну, как всегда», — проговорил чиновник, сыская себе под нос. «Дама обещает угостить, а потом убегает. Оплатить кто будет? Пушкин? Ну, конечно, больше ведь некому». 20 Сытый человек, совсем не то что голодный, смотрит на мир добрее и вообще склонен к проявлению душевной щедрости. Объевшийся человек не способен ни на что. Только передвигать свое тело в пространстве в надежде найти мягкое кресло или диванчик, куда можно упасть и забыться сладким сном. Пушкин объелся так, что не мог и подумать трястись на извозчике через пол Москвы на квартиру. Как не ленился его мозг, наслаждаясь обильным ужином, первым за многие дни, он сумел найти подсказку. Пушкин подумал, а почему бы не взять номер на ночь и выспаться? Идея показалась столь простой, а желанная кровать столь близкой, что он направился к стойке Портье. Сандалов заметил его в дверях ресторана. Чутье подсказало, куда повернуть голову. Окинув полицейского опытным взглядом, Портье понял, что тот пребывает в размягченном состоянии. Что было хорошей новостью. Он даже прикинул, а не предложит ли господину чиновнику номерок за счет заведения. Вдруг клюнет, тогда совсем другое отношение будет. Сандалов принял самое добродушное выражение и немного согнулся для почтительности. Пушкин, между тем, чуть медлил, осматривая холл, в котором не было ничего примечательного. Он никак не мог придумать благовидный предлог, чтобы попросить уступку в цене. Средства чиновника полиции были скудны, особенно после ужина. Портье пожелал доброго вечера и спросил, чем может быть полезен. Чтобы не начинать трудный разговор сразу, Пушкин изобразил задумчивость. «Господин Кульбах так не появлялся?» — спросил он. Сандалов прекрасно знал ответ, но из уважения обернулся на ключную доску. Номер восемь был на месте. — Никак нет, не изволили быть. Можете не сомневаться, господин Пушкин, ваши распоряжения исполним в точности. А господин Качини не возвращался. И на этот вопрос портье знал ответ затылком. — У них сегодня представление, будет поздно, как водится. — Ох уж эти артисты, не так ли? Сандалов подмигнул, надеясь протянуть ниточку взаимопонимания. Появился удобный предлог, чтобы спросить номер, дескать, хочет дождаться фокусника, но мозг как нарочно очнулся от сытого небытия и решил, что пора пошевелить извилинами. Пушкину пришла мысль настолько простая, что даже странно, как он раньше упустил мелкий, но важный факт. «Приходная книга при вас?» — спросил он. «Нечего полиции совать нос в денежные расписки». Но отказать было нельзя. Старательно улыбаясь, Сандалов вытащил из глубин конторки учетную книгу, в которой гости расписывались в получении квитанции об оплате. И предоставил делать с Гроссбухом что угодно. Пушкин полистал страницы. Среди мелких строчек однообразных записей разобрать что-то было трудно. Он попросил указать на расписку Кульбаха. Сандалову достаточно было взглянуть, чтобы найти нужную строчку и широкий росчерк. «А где подпись гостя из двенадцатого номера, господина Виктора Немировского?» И эту Сандалов нашел практически мгновенно. На этом Пушкин не угомонился и захотел взглянуть на подпись Григория Немировского. Партье воспитанно ткнул пальцем в витиеватую подпись. «А где расписался господин Качини?» Игра стала утомительной. Сандалов перевернул несколько листов назад, провел пальцем по строчкам и нашел требуемое. «Извольте», — только и сказал он. Пушкин смотрел на чернильную закорючку внимательно, так внимательно, что Сандалову стало не по себе, но задать вопрос не посмел. Указательным пальцем левой руки Пушкин ткнул в подпись и, не отпуская, лиснул страницы назад, после чего поводил головой из стороны в сторону, будто сравнивая надписи, что обеспокоило Сандалова. Эх, «Прошу простить», — начал он с тревогой в голосе, — «нашлось упущение». Пушкин развернул к нему книгу, показав подпись Качини и другую. Сеньор Качини расписался за себя и господина Кульбаха. Ничего преступного в этом не было. Гости частенько платили один за другого. Именно так. Он въехал намного раньше. А в воскресенье, 19 декабря, предупредил, что въезжает его друг, за которого внес задаток на неделю. Так что мне оставалось только выдать Кульбаху ключ. Пушкин просил сохранить книгу и хоть вид имел сумрачный, не имел претензий к портье. «Ваше распоряжение исполнено», — сказал Сандалов с доверительной интонацией, чтобы окончательно загладить неприятный момент, так сказать. Вместо того, чтобы выразить благодарность, Пушкин насторожился. «Какое распоряжение?» «Жилец из двенадцатого номера передал от вашего имени...» «Вы отдали Немировскому ключе от четвертого номера?» «Так точно-с», пробормотал Сандалов, предчувствуя большую беду. Предчувствие не обмануло партье. Секунду назад сонный и ленивый Пушкин словно сбросил маску. Крикнув, чтоб портье достал запасной ключ, кинулся на лестницу и взбежал через две ступеньки. Сандалов, путаясь в руках, достал из коробки дубликат ключа и побежал следом, тяжело дыша. Он крикнул подвернувшемуся коридорному, чтобы следовал за ним. Пушкин резко и громко стучал в дверь. На стук никто не отзывался. Он прислонил ухо к дверной створке и снова постучал. Когда появились Сандалов, запыхавшийся от бега, и Якимов, он постучал напоследок кулаком. Дверь заходила ходуном, но и только. «Открывайте номер!» — последовал приказ. Сандалов молча дал знак коридорному, Якимов вставил новенький ключ за мощную скважину и провернул. Открывать дверь он не решился. Пушкин попросил отойти подальше, чему портье с коридорным повиновались с охотой — Взялся за ручку и резко распахнул. В номере было темно и душно. С пола светились огоньки свечей. Пушкин задернул портьеру, украшавшую входной проем. «Вот ведь проклятое место!» Только успел пробормотать Якимов, как Пушкин быстро вышел. «Срочно посылайте в участок, за приставом и доктором!» «Что случилось?» — пролепетал Сандалов, уже зная ответ. «В номере труп», — спокойно сказал Пушкин и вдруг рявкнул во все горло. «Марш в участок!» Иногда крик оказывает магическое действие. Не ожидая дополнительных указаний, Якимов кинулся вниз по лестнице. «Оставайтесь на месте», — последовал приказ Сандалову. «К номеру близко никого не подпускать». «Слушаюсь», — пролепетал портье. Оглянувшись в оба конца коридора, Пушкин скрылся за портьерой. На часах было без пяти одиннадцать. Сандалов понял, что ночь предстоит долгая и бессонная.